Его разбудила Уэбер. Ее жесткие черты лица были обрамлены квадратом дверного проема. На плечах складками собралось прибитое к притолоке армейское одеяло. Вот твои три часа. Медики проснулись. Если хочешь, можешь с ними поговорить. С этими словами она удалилась. Под тяжелыми ботинками заскрипел Гравий. Врачи Хасаки ждали возле автономного нейрохирургического бокса. В свете пустынного заката, в своей модно измятой одежде для отдыха, последний писк сезона в Гинзе, они выглядели так, будто только что сошли с платформы какого-нибудь передатчика материи. Один из мужчин кутался в огромный, не по росту, мексиканский жилет ручной вязки, что-то вроде перепоясанного кардигана, такие Тернер видел на туристах в Мехико. Остальные двое спрятались от холода пустыни, под дорогими герметичными лыжными куртками. Мужчины были на голову ниже кореянки, стройной женщины с резкими архаичными чертами лица и пушистым ирокезом, подкрашенных красным волос. Что навело Тернера на мысль о хищной птице? Конрай сказал, что двое – люди компании, и Тернер отчетливо это ощутил. А вот в женщине чувствовалась аура, присущая его собственному миру. «Подпольный врач. Человек вне закона». «Вот кто нашел бы общий язык с голландцем», – подумал он. «Я Тернер», – представился он, и – «я отвечаю за операцию». «Наши имена вам без надобности», – отрезала женщина. А Двое врачей из Хосаки автоматически поклонились. Обменявшись взглядами, они посмотрели на Тернера, потом снова на кореянку. «Верно», – отозвался Тернер. Необходимости нет. «Почему нам до сих пор отказывают в доступе к медицинским данным на нашего пациента?» – спросила Кореянка. Требования безопасности», – сказал Тернер. Ответ вышел почти автоматическим. На самом деле он не видел причин препятствовать им в изучении досье на Митчела. Женщина пожала плечами и отвернулась. Ее лицо скрылось за поднятым воротником гермокуртки. «Желаете смотреть бокс?» – спросил японец в огромном кардигане. Лицо его выражало настороженную вежливость. Маска безупречного служащего корпорации. «Нет», – ответил Тернер. «Мы перевезем вас на стоянку за 20 минут до его прибытия. Снимем колеса, опустим бокс, обеспечив равновесие распорками. Сливной шланг будет отсоединен. И я хочу, чтобы модуль был в полной готовности через 5 минут после того», как мы опустим его на землю. «Проблем не будет», – улыбнулся японец. «Теперь я хочу, чтобы вы рассказали мне, что вы намерены предпринять, что вы собираетесь сделать с пациентом и как это может на нем отразиться». «Так вы не знаете?» – резко спросила женщина, поворачиваясь, чтобы взглянуть ему в лицо. «Я сказал, что хочу, чтобы вы мне рассказали» отрезал Тернер. «Мы немедленно проведем сканирование на предмет смертельных имплантантов», сказал мужчина в кардигане. «Это что, какие-нибудь бомбы в коре головного мозга?» Сомневаясь, что мы столкнемся с чем-то настолько грубым», вступил второй. «Однако мы действительно просканируем его на предмет всего спектра устройств, вызывающих летальный исход. Одновременно будет сделан полный анализ крови, Насколько мы понимаем, его нынешние работодатели специализируются на исключительно сложных биохимических системах. Поэтому вполне вероятно, что наибольшую опасность следует ожидать именно с этой стороны. В настоящее время довольно модно начинять с высших эшелонов под кожными устройствами, которые впрыскивают кровь препараты, сходные с инсулином, вмешался его напарник организм субъекта может быть ввернут в искусственную зависимость от, скажем, синтетического аналога определенного фермента. В том случае, если подкожные капсулы не перезаряжаются через регулярные промежутки времени, удаление от источника, в данном случае от работодателя, может привести к травме. Мы готовы справиться и с этим, вставил второй. Ни один из нас даже отдаленно не готов иметь дело с тем, «С чем, как я подозреваю, нам придется столкнуться», — сказала подпольный врач. Голос ее был так же холоден, как ветер, который дул теперь с востока. Тернер слышал, как над головой по ржавым листам металла шипит песок. «Ты пойдешь со мной», — бросил ей Тернер. После чего повернулся и, не оглядываясь, зашагал прочь. Вполне возможно, она ослушается его приказа. В таком случае он потеряет лицо перед остальными двумя. Но это казалось правильным ходом. От метров на 10 от трейлера, он остановился. Услышал ее шаги по гравию. «Что тебе известно?» – не оборачиваясь, спросил он. «Возможно, не больше, чем тебе», – сказала она. «А может, и больше». «Очевидно, больше, чем твоим коллегам. Они исключительно талантливые люди» но они также и слуги, а ты нет. Как и ты, наемник. На эту операцию меня вызвали из лучшей подпольной клиники Тибы. Чтобы подготовиться к встрече с этим прославленным пациентом, мне передали значительный объем материала. Нелегальные клиники Тибы передний край медицины. Даже Хосака не могла знать, что мое положение в подпольной медицине позволит мне догадаться. Что именно может носить в голове перебежчик? Улица пытается найти применение многим вещам, мистер Тернер. Уже несколько раз меня приглашали, чтобы извлечь эти новые имплантанты. Кое-какие из усовершенственных микробиосхем Масса уже нашли себе путь на рынок. Подобные попытки вживления – шаг вполне логичный. Я подозреваю, что Масс преднамеренно допускает утечку своих биосхем. Тогда объясни мне. Не думаю, что я в состоянии это сделать. В ее голосе послышался странный оттенок смирения. Я сказала тебе, что видела это. Я не сказала, что я понимаю. Внезапно кончики ее пальцев пробежались по коже возле разъема в его черепе. По сравнению с вживленными биочипами твой имплантант, все равно, что деревянная нога, рядом с микроэлектронным протезом. Но в данном случае это представляет угрозу для жизни. «Где уж там», – сказала Корянка, убирая руку. «Только не для его собственной». А потом он услышал, как она устало побрела назад к хирургическому трейлеру. Конрой прислал гонца с Микрософтом который должен был помочь Тернеру в пилотировании реактивного самолета, чтобы вывести Мичела в исследовательский центр Хосаки в Мехико. Гонцом оказался почерневший на солнце человек с безумным взглядом, которого Линч назвал Гарри. Это привидение с мускулами, как веревки, прикатило со стороны Таксона над полированным песком велосипеде с лысыми полуспущенными шинами и рулем, обмотанным полосками сыромятной кожи, желтый как кость. Пока Линч вел его через автостоянку, Гарри напевал что-то себе под нос. Странный звук в напряжённой тишине полигона. Его песня, если это можно было назвать песней, звучала, как будто кто-то крутил наугад ручку сломанного радиоприемника, вводя стрелкой вверх-вниз по полуночным милям шкалы и вылавливая то мотивы госпела, то обрывки самых различных хитов международной поп-музыки за последние двадцать лет. Гарри волок велосипед на себе, просунув под раму выжженное по птичье худое плечо. «Гарри кое-что привез для тебя из Таксона», — сказал Линч. «Вы знаете друг друга?» — спросил Тернер, в упор глядя на Линча. «Может, есть общий друг?» «Как это понимать?» — скинулся Линч. Тернер выдержал взгляд. «Ты знаешь, как его зовут?» «Он сам не назвал это свое сраное имя Тернер!» «Зовите меня Гарри!» Сказал обгревший человек И забросил велосипед в кусты. Он безучастно улыбнулся, Показав неровные выщербленные зубы. Пленка пота и пыли Покрывала его голую грудь, На которой болталось странное ожерелье. На тонкую металлическую цепочку были нанизаны кусочки животного рога и меха, латунные гильзы и медные монеты, стёртые от употребления так, что почти невозможно было различить, где орел, а где решка. Среди всего этого барахла висел маленький кисет из мягкой коричневой кожи. Некоторое время Тернер разглядывал ассортимент вывешенных на узкой груди предметов, а затем протянул руку, И щелкнул по кривому хрящу на плетеном шнурке. «А это что, чёрт побери такое, Гарри?» «Нос енота», — ответил тот. «У енота в носу кости соединяются с уставом. Это мало кто знает». «Ты когда-нибудь встречал моего друга Линча раньше, а, Гарри?» Гарри сморгнул. «У него были пароли», — подал голос Линч. «Существует иерархия срочности». Он знал самый старший. Он сам назвал мне свое имя. Я тебе еще нужен? Или я могу вернуться к работе? Иди, отозвался Тернер. Как только Линч оказался вне предела услышимости, Гарри стал распутывать завязки кожаного кисета. Не стоило так обращаться с мальчиком, заметил он. Он и вправду очень хорош. Честное слово. И я не заметил его, пока он не пристал игольник к моей шее. Открыв мешочек, он осторожно запустил в него руку. «Скажи Конраю, что я его раскусил». «Прости», – сказал Гарри, извлекая сложенный пополам желтый блокнотный листок. «Кого ты раскусил?» Он протянул листок Тернеру. Внутри было что-то еще. «Линча! Он шестерка Конрая на полигоне. Так ему и передай». Тернер развернул листок, и вынул толстый армейский Микрософт. На бумаге синими крупными буквами было накорябано. «Чтоб ты свернул себе шею с задницы. Увидимся в консульстве». «Ты действительно хочешь, чтобы я ему это передал?» «Да, ты босс». «Вот именно, мать твою!» — сказал Тернер, и в бумагу засунул ее Гарри под мышку. Гарри улыбнулся, мило и безучастно. Ненадолго всплывший в нем разум, вновь ушел на дно, как некое водяное животное, нырнувшее в гладкое, скучное, протухшее на солнце море. Тернер заглянул в глаза, похожие на потрескавшийся желтый опал, и не увидел там ничего, кроме солнца и заброшенной трассы. Рука с отсутствующими последними фалангами на двух пальцах поднялась, И рассеянно почесала недельную щетину. «Вали отсюда!» – сказал Тернер. Гарри повернулся, вытащил из зарослей свой велосипед, хрюкнув, забросил его на плечо и начал пробираться назад через полуразрушенную автостоянку. Пока он шел, огромные драные шорты цвета хаки били ему по коленям и тихонько позвякивала коллекция цепочек. С холма метрах 20 двадцати левее донесся свист. Обернувшись, Тернер увидел, что Садклев машет ему рулоном оранжевой геодезической ленты. Пора было начинать выкладывать посадочную полосу для Митчела. Работать придется быстро, пока солнце еще не слишком поднялось. И все равно будет очень жарко. «Ах, вот как!» – сказал Эбер. – «Он прибывает по воздуху!» Повесив коричневый плевок на желтый кактус, Она запихнула за щеку новую порцию копенгагенского табака. Вот именно ответил Тернер. Он сидел рядом с ней на выступе сланцевой породы. Оба наблюдали за тем, как Линч и Натан расчищают посадочную полосу, которую Тернер с Атклифом оградили оранжевой лентой. Лента маркировала прямоугольник размером 4 на 20 метров. Линч подволок клинтий отрезок проржавевшего рельса с натугой притащил через нее. Когда рельс загремела бетон, что-то метнулось прочь через кусты. «А ведь они могут увидеть эту ленту, если захотят», сказал Уэбер, вытирая рот тыльной стороной ладони. «Даже заголовки в утреннем факсе могут прочесть, если им того захочется». «Знаю», отозвался Тернер, «но если они еще не знают, что мы здесь, сомневаюсь что они вообще об этом узнают. А с нас не видно. Он поправил черную нейлоновую каскетку, которую дал ему Рамирес, опустив длинный козрёк так, что тот уперся в солнечные очки. «Во всяком случае, мы пока просто таскаем тяжести, рискуя при этом переломать себе ноги. Едва ли в этом есть что-то странное, особенно если смотреть с орбиты». «Пожалуй», – согласилась Уэбберр, Ее испещренное шрамами лицо под черными очками осталось совершенно бесстрастным. С того места, где он сидел, Тернер мог слышать запах ее пота, резкий и звериный. «Что ты, черт побери, делаешь между контрактами, Вебер? Когда ты не в деле?» – спросил он, посмотрев на нее. «Да побольше тебя, черт побери!» – сказала она. «Часть года выращиваю собак!» Она вытащила из сапога нож И начала терпеливо править его о подмётку, плавно поворачивая с каждым проходом, как мексиканский бродобрей, натачивающий свою бритву. Уже рыбу, форель. «У тебя там есть родня?» «Я хочу сказать, в Нью-Мексико». «Наверное, больше, чем у тебя», — ровным голосом проговорила она. «Думаю, такие, как ты, Лисатклев, вы вообще ниоткуда. Вы живете только в деле ведь, так, Тернер?» «На полигоне» сегодняшним днем, тем днем, когда прибудет ваш мальчик. Я права?» Она попробовала заточку на ногти большого пальца, потом убрала нож обратно в ножны. «Но у тебя есть семья? Мужчина, к которому ты вернешься. «Женщина, если хочешь знать», — сказала она. «Ты хоть что-то понимаешь в собаководстве?» «Нет», — ответил он. «Так я и думала». Она искоса взглянула на него. «У нас есть и ребенок, наш собственный. Она его выносила». «Срастили ДНК?» Она кивнула. «Дорогое удовольствие. Вот именно. Если бы не надо было выплачивать кредит, меня бы здесь не было. Но она прекрасна». «Твоя женщина?» «Наша малышка».